«Вопрос в том, насколько отличаются мои представления об этих науках от принятых здесь». «За какое время подается прошение о собеседовании?» — поинтересовалась я, откладывая сторону бумаги. «В смысле, как долго его рассматривают и сколько нужно времени, чтобы собрать комиссию?» «Даже так?» — приподнял бровь Ксандр, снимая защитный колпак с тарелки овсянки. Он и в самом деле был неприхотлив в еде, предпочитая на завтрак каше, а на ужин.